Приближался рассвет, и Детрит его встречал, затаившись в тени, что пролегала у задней двери голубой лавы. Весь день неведомые доселе страсти сотрясали его тело. Всякий раз, закрывая глаза, он видел перед собой фигуру, похожую на такой аккуратный, ровный валунчик. Нужно было взглянуть правде в глаза. Детрит влюбился. «Да, все эти годы в Ангморпорке он только и делал, что за деньги вышибал из людей дух. Да». Это была грубая жизнь, жизнь без друзей. Одинокая жизнь. Он уже смирился с мыслью о безрадостной холостяской старости. И вот внезапно Голывуд дарит ему шанс, о котором он и мечтать не мог. Он был воспитан в строгих правилах и до сих пор отчасти помнил лекцию, прочитанную ему отцом, когда он был совсем молодым троллем. «Если увидишь девушку, которая тебе понравится, не кидайся к ней сразу. Есть свои правила». Он отправился к морю и отыскал камень. И не первый попавшийся. Тролль искал прилежно и сумел найти большой камень, гладко обкатанный морем, покрытый розовыми и белыми прожилками кварца. Девушки такие любят. Теперь Детрит, обмирая сердцем, ждал, когда девушка закончит работу. Он пытался сочинить вступительные слова. Никто ведь не учил его, что нужно говорить. Он вообще не был мастером разговаривать. Не то что эти умники, море с утесом. В сущности, у него и надобности никогда не было в большом запасе слов. В полном унынии он поддал ногой песок. На что он нужен такой элегантной даме? Послышался топот тяжелых ног, дверь отворилась. Предмет его пылких желаний вышел в ночную темноту и вдохнул полной грудью. Для Ледотрита. Это было словно кубик льда, приложенный к шее. Он испуганно взглянул на свой камень. Теперь рядом с ней камень казался не таким уж большим. «Но может важно то, что ты сумеешь им сделать?» «Да, надо действовать», — говорят первый раз, никогда не забывается. Он размахнулся и ударил ее камнем точно между глаз. И вот тут все пошло наперекосяк. Согласно традиции, девушка, оправившись после удара и в случае, если она удовлетворена качеством камня, должна немедленно проявить благосклонность ко всему, что может предложить ей тролль. К примеру, провести вместе ночь, пытая какого-нибудь человечка, хотя сейчас, конечно, это было не принято, по крайней мере, если существовала опасность быть пойманным с поличным. Однако то, что сделала Рубина, было противно всяким традициям. Сузи в глазки, а она вкатила Детриту такую звучную оплюху что у того едва глаза из орбит не выскочили. «Ты, безмозглый тролль!» — рявкнула она глушенному Детриту, который, покачиваясь, топтался на месте. «Ты зачем это сделал?» А твоему я не девочка, которая недавно спустилась с гор. Ты что, не знаешь, как это делается? Но, но, бормотал Детрид, перепуганный ее гневом. Я не мог спросить позволения у твоего отца ударить тебя. Я не знаю, где он живет. Рубина надменно выпрямилась. Эти старомодные обычаи только для невежественных неотесанных!» — Презрительно фыркнула она. Это несовременно. А современные тролли меня не интересуют. Камнем по голове. Это может и сентиментально?» Продолжала она. В голос ее закралась неуверенность, ибо следующие слова, которые пришли ей на ум, явились неизвестно откуда. «Но лучший друг девушки — это бриллиант!» Она замолчала. Даже на ее слух эта фраза звучала весьма странно. Детрит, разумеется, тоже ничего не понял. «То есть как? Ты хочешь, чтобы я выбил себе зубы?» «Ну ладно, пусть не бриллиант», — уступила Рубина. «Но сейчас надо поступать по-современному. За девушкой нужно ухаживать». «Так вот же я и...» — начал было приободрившийся Детрит. «Ухаживать и дакать разные вещи», — устало объяснила Рубина. «Ты должен, должен...» — она замолчала. Впрочем, она сама не знала, что именно должен делать тролль. И все же Рубина провела в Головуде уже несколько недель, А Голливуд был славен как раз тем, что все менял до неузнаваемости, и Рубина успела примкнуть к гигантской межвидово-женской масонской ложе, о существовании которой прежде не подозревала. Она теперь подолгу беседовала с доброжелательными и сочувственно расположенными к ней девушками людского происхождения, и даже с женщинами из гном его племени. Подумать только... Даже у гномов ритуалы ухаживания были невероятно изящными и чрезвычайно увлекательными. Сноска. Все гномы бородаты и носят великое множество разных одежек. В значительной степени их ухаживание состоит в том, чтобы деликатным и окольным путем выяснить, каков пол другого гнома. Конец сноски. А уж до чего додумываются люди, просто уму непостижимо. А вот троллиха проводит юность в ожидании оглушительного удара по голове, чтобы всю оставшуюся жизнь потом провести в безоговорочном послушании, день изо дня стряпая все то, что тролль приволакивает в пещеру. Но нет, пришла пора перемен. Когда Рубина в следующий раз поедет домой, тролевым горам предстоит самая большая встряска со времен последнего столкновения континентов. Однако сначала стоит изменить свою жизнь. Она неопределенно повела многотонной рукой. Ты должен, должен петь у девушки под окном. А еще, еще дарить ей угра. Угра? Ну да, красивая угра. Сноска. У троллей 5400 слов для обозначения камней и только одно слово для растительности. Угра означает все, от мха до гигантских секвой. По мнению троллей, то, что нельзя съесть, не стоит и называть. Конец сноски. Детрит поскреб в затылке. «А зачем?» — спросил он. Рубина на миг смешалась. Она и сама, хоть и бей, не могла понять, почему так важно дарить несъедобную растительность, но признаться в этом не желала. «Подумать только! Ты и вдруг чего-то не знаешь!» — саркастически заметила она. Сарказма ее Детрит не понял, как не понимал многого другого. «Да», — согласился он. «Я вовсе не такой некультурный, как ты думаешь. Я очень даже современный». Вот увидишь.